Глава 8. Какое именно ведомство финансирует Черных и его институт, мы поняли, когда добрались до их базы, расположенной на другом конце озера, на заросшем соснами берегу небольшой бухты. Укрепленный на сваях причал, к которому подошел катер, а следом за ним и наш пароход, охранялся затянутым в камуфляж автоматчиком. Асфальтированная дорожка вела от причала к большому ангару из гофрированного дюраля и окружающим его аккуратным белым двухэтажным домиком. Слева на лысой горушке стоял темно-зеленый армейский вертолет. В целом картина была довольно мирная. У одного из домиков сушилось на веревках белье, где-то плакал грудной ребенок. Если бы не автоматчик на причале, не вертолет и не появляющийся то тут, то там среди штатских фигур и в камуфляже, можно было бы принять этот маленький поселок за базу отдыха. Официально наш институт занимается проблемами размагничивания судов на предмет защиты от магнитных торпед, говорил Черных, разливая чай в своей квартирке в одном из коттеджей. Размагничивание, я удивился, мне кажется, эта проблема была решена еще... «Во времена последней войны?» Он кивнул. «Разумеется, это просто традиционная официальная версия. Не и Пен, собственно говоря, и вырос из той лаборатории, которая занималась размагничиванием во время Отечественной войны. Сейчас у нас довольно широкий спектр исследований, и я веду на этой базе только одно из направлений». Он отставил в сторону чайник и тоже присел у стола. Как я понимаю, это... «Направление связано с нашими приключениями», — сказал я. «Так точно. Вы оказались случайно затянутыми в широкомасштабный эксперимент. Мы, признаться, не ожидали подобного результата, хотя и предполагали вероятность такого развития событий. Фу, гораздило же вас оказаться...» Он не договорил. «Оказаться где?» «Это сложно», — Черных наморщил лоб. «Впрочем, я попробую объяснить». «Вы слыхали о филадельфийском эксперименте Эйнштейна в 1943 году?» «Я не удивился. Наверное, ожидал чего-то подобного. Да, конечно, я слыхал об этом эксперименте, поставленном Эйнштейном, когда тот работал на какое-то военное ведомство США и оказавшемся впоследствии одним из самых знаменитых его опытов. Тогда вместе с Эйнштейном работали самые известные физики мира, Тесла, например». Кажется, они создавали мощное электромагнитное поле особой конфигурации вокруг американского эсминца. Собственно говоря, больше я об этом эксперименте ничего не помнил, кроме результата, конечно. Эсминец просто исчез, исчез вместе со всей командой и с экспериментальным оборудованием, чтобы объявиться ненадолго где-то совсем в другом месте, потом снова исчезнуть и снова явиться из ничего, на филадельфийской базе американских ВМС. Говорят, что по окончании эксперимента Эйнштейн сжёг свои рукописи. Да, я слыхал, конечно, об этом эксперименте и сообщил об этом Черных». «Ну что же», — сказал тот, разводя руками. «Прекрасно. Тем проще мне будет объяснить вам, чем мы тут занимаемся». «Я не поняла», — сказала Юля, обращаясь не столько к Черных, сколько ко мне. «Я В двух словах, насколько мог кратко, я сообщил ей самое необходимое. «Все так», — кивнул Черных, — «все точно. В близких областях работает и наша лаборатория. Вы понимаете, я надеюсь, что, говоря об этом с вами, я нарушаю некоторые м, обязательства, но это нужно». Кому вопрос не прозвучал, но был, вероятно, настолько очевиден на моем лице, что Черных неожиданно смолк, а потом ответил, с неожиданной резкостью в голосе. Мне, институту, стране в целом. Я промолчал. Исследования, которые мы проводим, связаны с переброской материальных предметов на конечные расстояния за бесконечно малые отрезки времени. В принципе, физика такой переброски известна. Дело только за технической реализацией – Мы немало уже сделали на этом пути, но постоянно сталкиваемся со всевозможными, часто совершенно неожиданными проблемами. Нет, точнее, с неожиданными феноменами, или, быть может, просто с непредсказанными теорией, особенностями процесса переброски. Первое, с чем мы столкнулись в самом начале работы, это искажение времени, возникающее при любых экспериментах в этой области, «Сейчас это уже объяснено. Или почти объяснено?» «Что вы имеете в виду, говоря об искажениях времени?» — спросил я, будучи действительно заинтересован. «И как вы их регистрируете?» «Черных оживился». «Конечно, конечно, я все объясню. Ну, разумеется, речь идет не об искажениях времени вообще. Если бы таковые и происходили, мы все равно не смогли бы зафиксировать их». так же, как невозможно непосредственно почувствовать изменение скорости течения реки, просто плывя по течению. Я кивнул. «Но можно ведь посмотреть на берег», — сказала Юлия, и сама смутилась своей смелости вмешаться в ученую беседу. «Извините». «За что же?» — воскликнул Черных. «Вы абсолютно правы. Мы не можем регистрировать изменение скорости течения абсолютного времени. Собственно, и говорить-то об этом нелепо. Зато...» Мы можем сравнивать течение времени в двух разных точках пространства, это просто теоретически. Пара абсолютно синхронных часов, электронных или атомных, с погрешностью менее миллиардных долей секунды за сутки, разносится в эти самые две точки. Потом мы просто сравниваем разницу между ходом часов, накопленную за какой-то срок и все. «Понятно», — сказал я, припомнив приборчик, который Черных доставал из кармана у нас на пароходе. «Но эти шутки со временем давно уже не новые для нас», — продолжил он свой рассказ. «Значительно позднее мы обнаружили другую вещь, которую не совсем понимаем до сих пор. Резкую неоднородность пространства по отношению к нашим экспериментам и вообще по отношению ко всем явлениям, связанным с субпереброской и переходом». С переброской и с чем перебил его я, почувствовав вдруг в последнем прозвучавшем из его уст слове что-то особенное. Черных резко смолк, сжал губы, словно допустил некую промашку. Неважно пока, скажем так, по отношению ко всему, чем занимается наша лаборатория. Так вот, суть этого явления состоит в следующем. Переброска даже небольших масс и даже на небольшие расстояния требуют значительных, весьма значительных затрат энергии. Однако оказалось, что существуют на поверхности Земли точки, переброс между которыми оказывается практически неэнергоемким. Более того, мгновенное перемещение материальных объектов из одной такой точки в другую иногда вообще может носить Спонтанный, самопроизвольный характер. А уж если мы прикладываем к таким точкам нашу э, наши усилия, тогда вообще получается, я даже не знаю, как это определить, получается некое смешение пространств и территорий, что ли. Он замолчал, не то обдумывая дальнейшие слова, не то ожидая нашей реакции. «Понятно», — повторил я, «и эта ваша база стоит, разумеется, в одной из таких точек, Я не столько спрашивал, сколько утверждал. Черных кивнул. «Да, здесь мы подходим к вашей собственной истории», он снова замолк на несколько секунд, обдумывая, вероятно, слова. «Дело в том, Андрей, что такие особые точки некоторым образом связаны друг с другом, причем не хаотические, а по некоторой системе, смысл который пока ускользает от нас. Могу сказать только, что взаимосвязанные точки... образуют на поверхности Земли некие треугольники, или, говоря более общо, некую гексагональную сеть. Наш вчерашний эксперимент, кажется, на этих словах я вскинул голову слишком резко, а по крайней мере Черных уловил мое нервное движение и замолчал, потом развел руками. Да, Андрей, я вынужден просить прощения, ваш катер, насколько я понимаю, случайно оказался вчера в одной из активных... Точек, связанных с нашей, и в одну из фаз эксперимента произошел переброс. Мы уловили его по мощным темпоральным искажениям, я покачал головой. Вы ошибаетесь, Черных? Ваш эксперимент соединил вчера не два узла этой вашей гексагональной сети, а как минимум три. То есть крайний север... «Центральную Россию и...» — я не договорил, не знаю где мы сейчас находимся. «И Урал», — задумчиво пробормотал Черных. «Кажется, я понимаю. Тройной переброс по всем ребрам треугольника. Вы с Юлей изначально находились вчера в разных узлах?» да «Интересно. Впрочем, мне следует вернуться к извинениям. Уверяю вас, эксперимент отнюдь не был направлен на то, чтобы перетащить что-либо, тем более кого-либо, из соседних узлов на базу. Уверяю вас, это произошло случайно, и тем не менее... Еще раз прошу у вас прощения за причиненные неудобства». Юлия фыркнула негромко, но достаточно выразительно. «Послушайте черных», — сказал я. Этот человек по-прежнему внушал мне устойчивой неприязнь, я никак не мог заставить себя обращаться к нему по имени. Послушайте, если я правильно понял, ваше исследование финансируется каким-то из силовых ведомств, а база ваша секретна. Объясните мне, зачем вы нас сюда притащили, да еще рассказываете все эти подробности. Не проще ли было сразу выслать нас отсюда и не затруднять ни нас, ни себя?» «Зачем же?» — скинулся было он, но тотчас прервал сам себя. «Впрочем, вы правы». Он вздохнул, потер пальцем переносицу, условно поправляя несуществующие очки, потом коротким движением разгладил какую-то морщинку на скатерти. «Да, мы подходим к самому важному. Существует еще и третий феномен, связанный с физикой переброса и открытый нами совсем недавно». Возможно, этот эффект, остающийся пока побочным результатом наших исследований, окажется на деле более важным, чем сама возможность мгновенной переброски материальных масс. Нам удалось нащупать третью сторону переброса. Он замолчал. «То есть?» — спросил я. «До сих пор явление переброса полагалось нами, так сказать, двухполюсным». Существует точка отправления и точка прибытия, ну, плюс канал между ними. Все. Но экспериментальные данные показывают, что в тех случаях, когда возникающий канал достаточно стабилен, из него есть третий выход». «Куда?» — спросила Юля в повисшей вдруг мрачной тишине. «Не знаю», — ответил Черных. «Куда-то в сторону». куда-то прочь, вон из нашего мира. Теория переброса не воспрещает такого явления, но и не объясняет ничего. Ценой колоссальных усилий нам удалось единожды осуществить переброс в третью сторону. Приборный блок, служивший перебрасываемым телом, показал огромные градиенты скорости хода времени в тот момент, когда телеметрическая связь с ним прервалась, Блок не был уничтожен, но и не появился ни в одной из активных точек Земли. Я подозреваю, что мы нащупали... Да, мы нащупали иной мир, причем очевидная симметрия переброса между этим миром и Землей заставляет нас полагать, что... Голос его стал ниже и тише. Я понимаю, это звучит смешно, но... Если у мироздания есть где-нибудь центр, то, возможно, что третья сторона переброса — это ворота куда-то туда. «Переброс в третью сторону вы и назвали переходом», — тихо сказал я. «Да», — Черных неровно улыбнулся. «Да, и мы должны сделать переход доступным для оборонных ведомств раньше, чем это сделает Америка». «И что же вам до нас и нашего парохода?» «Все», — он негромко стукнул кончиками пальцев по столешнице, — «все, что вы знаете и что вы есть. Наши приборы зафиксировали этой ночью столь мощный темпоральный всплеск вместе вашего появления, что он может быть связан только с переходом». «Нет», — сказал я. Скрипнул рядом со мной стул, я оглянулся, Юля, насколько могла, отодвинулась от черных, спина ее была прижата к стене, а глаза смотрели испуганно и тревожно. «Да», — сказал черных, — «не знаю, что там у виной, но вы, находясь в канале переброса, ушли в третью сторону и, более того, вернулись обратно». Мы молчали долго. Несколько минут. «Что вы хотите?» — спросил я, удивляясь хриплостью собственного голоса. «Сотрудничество?» — Черных заулыбался. «Поверьте, сотрудничество и ничего более. Здесь несколько важнейших моментов. Во-первых, нам нужна вся, абсолютно вся информация, касающаяся вчерашних событий. Во-вторых... Мы не раз замечали, что все явления физики переброса странным образом связаны с людьми, с какими-то их свойствами. Ну, например, в присутствии одного человека эксперимент идет всегда, а в присутствии другого нет. Пусть и неожиданно для вас самих, но вчера в вашем присутствии прошел самый грандиозный эксперимент за всю 50-летнюю историю лаборатории. Поэтому нам нужны лично вы. Ну, и... «Наконец, как я понял из беседы, вы физик?» «Гео», — поправил его я. «Я геофизик». «Тем более», — он снова заулыбался, «геофизика — одна из основных специализаций нашего института. У нас никогда не бывают лишними хорошие специалисты. И уж поверьте, в социальном отношении наш институт весьма отличается от институтов РАН. Соглашайтесь, я уверен, что работа будет вам интересна». Я представил себе, что чувствует сейчас Юля. Разговор велся так, словно ее и не было в этой комнате. «А если я откажусь?» Черных пожал плечами. «Боюсь, что вам в любом случае вряд ли будет разрешено покинуть базу сейчас». Он сказал это без усмешки, даже немного задумчиво, так что я понял, что он не издевается, просто констатирует факт. «Мы можем подумать?» «Почему нет? Конечно, время не поджимает нас». «Надеюсь, в недалеком будущем время вообще окажется у нас, впрочем, думайте». Он ушел, прикрыв, но не заперев за собой дверь.